Я часто беседовал с Пафнутием, нашим рудознатцем, обсуждали наши находки, говорили о перспективах. В один из дней он заявил, что каменный уголь в тех местах есть, но находится чуть севернее будущего прииска. Я удивился. — Как ты можешь знать? Мы только проезжали там, на санях. Земля под снегом, ты даже в ней не ковырялся. Пафнутий чуть улыбнулся. Приметы есть. В уме я сразу прикинул. Точно. Железоделательный завод ставить надо. На уголь по реке на судах возить. Недалеко это место. По карте посмотрел. Выпили по кружке вина. Поговорили о разном. Вдруг пофнуть и выдал. Там и золото должно быть. Я чуть не поперхнулся. С чего ты взял? На Урале ведь ничего не говорил. Да и в скалах руды золотой не нашли, хоть специальные и не искали. Глаз у меня наметан. Есть там золото. Не сказать, чтобы много, но разработка хорошей будет. — Покажи на карте, — попросил я. — Не понимаю я по картам, — отмахнулся Пафнутий. — А скажу так. На север от медной руды версты три будет. Там еще дерево приметное растет, сосна. Ствол у нее раздваивается, как рогатка у мальчишек. Я отметил на карте значок в виде рогатки. «Богатое место!» Пафнутий вздохнул. «Жаль, силы уже не те, да зрение слабло. Каб летом пошарить, много что найти можно». «Бог даст, пошарим еще по Уралу, Пафнутий. Только прошу, никому ни слова». «Да нечто мы не понимаем». Я отсчитал по фнутию денег сверхоговаривание суммы за каждое месторождение, как мы и договаривались. Понадобишься летом, снова к тебе приду. Судами поплывем. Дорога разведана, да и безопасней будет. Да уж, как и татары напали, думал, конец пришел. Молодых-то в плен взяли бы, продать можно. А меня, старика, на месте бы и зарубили». Да бог смертушку отвел. Видно, не срок еще. Мы вышли на палубу. Грязная мутная вода несла мусор, Клочки прошлогодней травы. Кусты до да деревья, смытые половодьем. Навстречу попадались редкие пока суденушки, Торговых людей, отважившихся выйти В весеннее половодье. Хоть плавание и было беспокойным для команды, Добрались до Москвы благополучно. Афноти пошел к себе, а мы, наняв две подводы, отправились домой. Нас встретили радостные домочадцы. Я одарил всех небольшими подарочками, купленными в Нижнем, а Анастасии, оставшись наедине, показал небольшую кучку необработанных изумрудов. Камни не впечатляли, серовато-зеленые, какие-то тускло-пыльные. Они не играли огнем. Встретиться такой на дорожке никто и не поднимет, отшвырнет ногой. Отдохнув, отмывшись, отоспавшись пару дней, я начал искать ювелира. Помня, что в основном ювелиры евреи, пошел в синагогу. Ребе встретил меня настороженно. Внешне он выглядел как типичный славянин. И синагога была небольшой, далековато от центра и не казалась богатой. Подозрительность Рэбе растаяла после того, как я сунул ему несколько серебряных монет. Я поинтересовался, не знает ли уважаемый Рэбе искусного ювелира для серьезной работы. Тот насторожился. Я понял, что для себя он решает вопрос, стоит ли говорить. Может, цели у меня нечистые, ограбить хочу. Рэбе. «Если вы волнуетесь за ювелира, пусть он придет ко мне домой». И я назвал адрес. На том мы и расстались. Через день в ворота постучали, и один из охранников доложил, что меня спрашивает какой-то еврей. «Проводи», — велел я и приготовил камни. В комнату вошел типичный еврей, каким я себе его и представлял, маленького роста, Толстенький, с пейсами и ермолкой. На кончике красного носа висела капля, И он постоянно шмыгал носом. Я приложил присесть. Гость поставил рядом с собой небольшой сундучок И, кряхтя, уселся. «Гэбэ передал мне вашу просьбу Зайти для работы. Это так?» Гость при разговоре сильно картавил, И интонации были, как на одесском привозе. Я чуть не расхохотался. — Меня звать Юрий Кожин. Я лекарь и промышленник. А кто вы? Гость привстал со стула. — Авгам? Можно просто Авгам. Мою фамилию постоянно забывают или путают. Я думаю, для дела надо иметь мозги и руки, а не звучную фамилию. Так что вы мне можете сказать о серьезной работе? Я выложил на сукно стола несколько камешков. Еврей не спеша поставил на стол сундучок, достал оттуда лупу. Недолго смотрел камни, пытался их скрести ножом, царапать. Затем снова уселся. — Вы хотите их обработать или огранить и сделать им достойную праву? — Пока я решил их огранить. И один из камней, самый крупный, вставить в золотую оправу. Хочу вот такое украшение. Я набросал эскиз кулона и указал приблизительный размер. Ювелир назвал цену за работу. Немало, но я согласился. Мне надо было посмотреть качество работы и завязать деловые отношения. Аванс по вхожу пьет. Десять рублей, через месяц работа будет готова. Я сам доставлю изделия. Если вы согласны, один нескромный вопрос. Откуда эти камни? А что вас настораживает, Абрам? Нет, нет, я нисколько не сомневаюсь в вашей честности. Это касается платежеспособности, но я уже успел ее узнать. Вы хороший лекарь и лечили королевских особ во Франции и Англии, владеете водочными или лесопильными заводиками и некоторыми другими доходными местами. Просто камни высокого качества. Я давно работаю ювелиром, знаю все удники. По камню всегда можно узнать, откуда он. Это месторождение новое, и смею верить камни, лучшее из того, что я встречал. Может быть, мне будет позволено встретиться с человеком, который их вам продал? Абрам, пока я не могу полностью удовлетворить ваше любопытство, но скажу, вы угадали, рудник новый, камни там отличные. И мне хотелось услышать вашу оценку. В дальнейшем, если сотрудничество будет успешным, Вы узнаете больше, и работы у вас будет очень много. Я отсчитал аванс. Ювелир сложил камни в маленькую коробочку и положил в свой сундучок, вежливо откланялся и ушел. Отдал я ювелиру не все камни, несколько штук оставил. «Вот жук!» — подумал я. Сразу понял, что камни с нового месторождения. Наверняка теперь будет... Пытаться выяснить, с какого. Для ювелира вопрос существенный. Если камней много, цена на изумруды может упасть. Если камни с нового рудника высокого качества, то ему надо быстро избавиться от других изумрудов. А ведь камни – товар не для всех и не на каждый день. Очень уж специфический. Купец и покупатель еще должны найти друг друга. В хлопотах месяц пролетел почти незаметно. Теплым майским днем ювелир пришел снова. С чувством собственного достоинства уселся на стул, достал из сундучка маленькую коробочку. Самый крупный был искусно огранен и оправлен в золото. Хорошая работа! Когда я вертел кулон перед собой, от камня отражались солнечные лучики и разбегались по стенам. Довольный произведенным впечатлением от его трудов, ювелир вкратчиво предложил. — К такому кулону и цепочка нужна соответствующая. У меня есть несколько. На всякий случай я захватил с собой. Абрам достал из сундучка несколько золотых цепочек. По очереди стал прикладывать к кулону. На одной из цепочек двойного плетения тонкой работы я заинтересовался. «Беру». «Это подарок», — неожиданно заявил Абрам. «Я торопел, но ювелир продолжил». «Просмышляв, я понял, что эти изумруды не единственные. Будут еще, может быть, много. Почему бы нам не договориться? Вы мне камни, с меня огранка. Если хотите, я могу продать за процент». У меня есть солидные партнеры в Амстердаме, Брюге, Паиже, Лондоне. Они по достоинству оценят камни. Умен еврей, очень умен. Все успел просчитать. Не исключено. Собрал сведения среди челяди, что хозяин куда-то уезжал. Я взял в руки ограненные изумруды, лупу и внимательно смотрел. Камни были просто изумительны. Ювелир знал свое дело. Достав мешочек с деньгами, я рассчитался за работу. Мастер с поклоном взял деньги, но уходить не спешил, ожидая ответа. Разбойников и грабителей среди евреев отродясь не было. Поэтому я решил немного пооткровенничать. — Есть новое месторождение. Ты не ошибся. — Абрам... Камни ты сам видел. Хорошие. Добыча будет осенью. Сначала обустроить рудник надо. В него деньги вложить. Так что дело это не быстрое. Я не против предложить тебе свою долю камней. О цене и количестве поговорим позже, когда камни будут у меня. Негоже делить шкуру неубитого медведя. Только уговор. Никто не должен пока знать, что появился новый рудник. Где он? Я и сам тебе пока не скажу. Со временем узнаешь?» Деврий даже руками замахал. «Что вы, господин, я и сам хотел О сохранении тайны просить. У меня же нет такой охраны, как у вас. Но козе не придется об этом думать». Ювелир опять поклонился и ушел. Я же направился искать Настеньку, Нашел ее в нашей спальне за рукоделием. Подошел, поцеловал, надел на шею кулон и подвел к зеркалу. Женщина ахнула. — Красота-то какая! — Это мне? — Тебе, тебе. Это один из камней, которые тебе не приглянулись. А теперь посмотри на другие. Я вынул с кармана другие изумруды, держал их на ладони, и камни переливались, бросая отблески на стены и наши лица. Настя... Зачарованно глядела на изумруды, не в силах отвести взгляд. Чудо какое! Диво дивное! Все время бы любовалась. Можно мне? Она взяла с ладони изумруд, посмотрела его на свет, поразглядывала, протянула назад и, крепко обняв меня, поцеловала. — Спасибо за подарок! Она весь вечер вертелась перед зеркалом, меняя наряды, подбирая в тон камню. «Должен сказать, что смотрелся кулон с изумрудом по-королевски. Я думаю, что если бы он висел на шее царственной особы, не затерялся бы в окружении других драгоценностей». Настя заговорила о посещении знакомых. Ясно, похвастать захотела. «Ну что ж не взять, женщина?» Но в этом был и смысл. Посмотреть, как отнесутся к камню купцы, И другие именитые люди. Придется устроить пир. Повод придумывать недолго. Не откладывая дело в долгий ящик, объехала лично хороших знакомых, не забыв и Федора из разбойного приказа.